Глава шестьдесят восьмая. Спальня. Елена Валентайн все еще приличная девушка. Елена открыла глаза. Она находилась там же, на черных и гладких простынях с распущенными и разметавшимися по подушке волосами. Она провела рукой по груди и животу и умудрилась снова покраснеть от смущения. Энтони снял с нее платье с жуткой корсетной шнуровкой. Теперь она была одета в шелковую ночную сорочку нежного персикового цвета с рукавами по локоти с постыдной длиной. Примерно до колен. Очень смелая для девушки. Впрочем, она тут же напомнила себе, что это больше не про нее и что девица, которую жених то носит на руках спящую, то переодевает во сне, уже поздно рассуждать о приличиях. Когда же нахлынули воспоминания, то резко стало не до наряда. Она зазиралась по сторонам. Руны со стен пропали, а вот этот вот никуда не делся. Он спал по правую руку от нее и слегка сопел в плечо. Она чуть не заплакала от облегчения. Если бы этот демон совершил что-то нехорошее, хотя даже вообразить такое сложно, он показал себя настоящим рыцарем, то вряд ли бы так сладко дрых рядом со своей жертвой. Что он мог ей сделать? Подло владеть после того, как она фактически предложила себя сама? Смешно. Воспользоваться ее светочем, забрать его целиком, как они говорили, иссушить. Во всяком случае, по первым ощущениям, ничего не изменилось. Она чувствовала себя отдохнувшей и такой здоровой. что пробудился несвойственный ей утренний аппетит. Энтони несколько раз судорожно вздохнул и проснулся. И тут же потянулся к ней. Положил руку на грудь таким собственническим жестом, словно супруг со стажем, а потом поцеловал в завитки над ухом. «Доброе утро, мышка. Почему у тебя такой вид, будто тебя лишили сладкого, но десерт далеко не убрали? И ты принюхиваешься, где он мог бы быть? Ох, ты ж покровитель Мидиуса, Он всегда такой невыносимо бодрый с утра». «Нет, Энтони, это называется выглядеть озадаченной. Я изо всех сил пытаюсь сообразить, что это было». Она продолжила, хотя его брови взлетели довольно высоко. «Ты не раз демонстрировал, как тебе необходима физическая близость, а когда я чуть ли не затащила тебя в постель, целовалась первая, я точно помню, ты меня защекотал, а потом усыпил». Она ждала, что он попробует отшутиться или придумает не очень убедительную причину, однако Арбас не собирался увиливать. «Помнишь плетения, которые проступили на стенах? Это серьезный и энергозатратный ритуал. Я его не планировал, но связь между нами достигла того уровня, когда трансформировалась сама, не спрашивая разрешения. Не знаю примеров, когда таким образом объединялись демоны-человек, поэтому испугался рисковать твоим внутренним балансом, опасаясь всплесков. Расскажи подробнее. Что это за ритуал, когда двое планируют обычный секс? Раньше Елена не произносила вслух подобные слова. Она и сейчас стеснялась. Это союз, объединение. «Моей крови и твоей». Представленные нами два рода и две души сплетают свой узор, из которого потом будут создавать свой собственный, уникальный, наши дети. Не спрашивай, почему это началось прямо сейчас, а не во время брачной церемонии. Мое предположение таково, что с привязкой нельзя затягивать. ее необходимо либо рвать, либо она провоцирует начало брачного ритуала. «Ты хочешь сказать, что это он и есть?» «Нет, всего лишь его начало, после которого уже не получится отмотать назад». Но это одна из причин, почему я постарался тебя усыпить. Вторая — это мое сердце. Что? — изумилась Елена. Ты утверждаешь, что мы частично женаты, но сердце-то тут при чём? У высших демонов брак — это не формальность церемонии, а сам процесс единения двух существ. Поэтому, когда я осознал, насколько мы на самом деле близки к тому, чтобы любить друг друга этим вечером, я, с одной стороны, испытал облегчение, раз не безразличен тебе, но, с другой... Понял, что мы можем стать мужем и женой прямо во время секса. Я жажду этого очень сильно, но ты вряд ли была к этому готова. Он вгляделся в ее лицо, на котором отражались различные оттенки эмоций, плюс огромное желание разобраться во всем. Это еще одна тайна нашей расы, такая специфическая, что утаить ее невозможно. Каждый по-настоящему сильный демон, заключая союз избранницей, отдает ей свое сердце, буквальным образом, включая рану, которая должна затянуться. и пульсирующий кусок плоти, который партнерша принимает вместе с обязательствами. «Не думаю, что, получив такой подарок, ты в ближайшие несколько лет согласилась бы повторить, каким бы замечательным любовником я ни был». Елена видела, что он не шутил, и впала в состояние, близкое к панике. «Я не хочу, я против, это варварство!» Он попытался ее успокоить. «Ну-ну, ты же ученый. Кому как не тебе понимать, что разные виды имеют свои особенности, ориентированные на выживание расы?» «Зато подумай, как удобно. Вместо того, чтобы несколько дней закатывать перы, мы можем пожениться за считанные минуты, если я расслаблюсь и потянусь к тебе. Часть пути мы уже прошли. Я не потеряю тебя ни в одном из миров. Я лучше соглашусь терпеть родственников и принимать дурацкие подарки, чем становиться причиной твоего увечья. И что я буду делать с сердцем? Как ты себе это представляешь?» Елена старалась говорить спокойно. В потаенных мечтах их первое совместное утро выглядело куда романтичнее, чем такая явь. Взгляни на это иначе. Лишь единицы демонов имеют возможность вот так поделиться своим сердцем. Кроме того, у нашей пары настолько гармоничный узор, что хоть учебник пиши по межрасовой совместимости.